Книга Леонида Витгофа о Мандельштаме Явление уникальное. Москвоведение помогает понять стихи гениального поэта. Стихи дают возможность понять Москву во всей ее исторической многослойности. Поэт родился в Варшаве. Рос и учился в Петербурге. Там пришла к нему первая слава. Но с Москвой он был связан всеми своими нервами, от ненависти до любви, ощущая себя то петербуржцем, столицей непотребной, то безымянной трамвайной вишенкой, то вольным городским воробьем. Важная часть исследования Витгофа — реконструкция отношений поэта с московскими обитателями. Цветаевой, Яхонтовым, Петровых, Пастернаком, Клычковым, Липкиным, Осмеркиным, Бруни».